Глава 23. Утром Академия Гудела, разрываясь от пересказа слухов. Самым часто встречающимся был тот, что Николай решил получить власть пораньше и устроил заговор с организацией покушения на отца и старшего брата. Слухи были недалеки от истины, с одним исключением. Шелагины родственниками Николаю не были. Опирались эти слухи на другие о домашнем аресте Николая. То, что ничего доподлинно известно не было, никого не смущало. Я в обсуждении не участвовал, и не только потому, что это было мне неинтересно, но и потому, что тщательно изучал доставшиеся с новым модулем. А он неожиданно оказался из ДРД. Уже когда я взялся за модуль магии металла», Песец без особой охоты сообщил, что у меня появился другой вариант. Уверен, возьми я модуль из кулинарии, и симбионт напрочь забыл бы о такой возможности. Но я мог бы и сам подумать, потому что последнее время весьма активно использовал навыки из ДРД чуть ли не круглосуточно, так что не мудрено, что этот навык у меня прокачивался быстрее остальных. Модуль оказался очень вкусным. Слабое ментальное внушение, выявление постороннего ментального воздействия, в том числе поводка, подделка магических печатей, выживание на изнанке с 5 по седьмой уровень, обнаружение артефактов и защитных заклинаний объекта, Взлом магической защиты как людей, так и предметов, создание личины как полной копии личности с движениями и голосом. Было бы у меня последнее умение чуть раньше, не пришлось бы изображать живеть потерявшего голос. А уж как облегчилось бы выявление тех, кто на поводке. Теперь не было смысла сообщать о новом навыке тому же Грекову. Все уже закончилось, а мне не помешало бы наличие неучтенных его ведомством козырей. Грекову, кстати, досталось место Трифилова, так что теперь он стоял не только над одним ведомством, но и над всеми силовыми структурами княжества. Так что, вполне возможно, пасли меня теперь со всех сторон. В Академии поводок я ни на ком не обнаружил, а вот следов ментальных влияний хватало. В нашей группе были они только у Фурсовой и довольно старые, а вот в других хватало. Соответственно, хватило и мне развлечений до окончания занятий, которые шли как попало, потому что взбудоражными были не только студенты, но и преподаватели. Елизавета Николаевна из Горинска не вернулась, и ходили слухи, что она не просто так появилась в академии, а что-то знает такого, что считает, лучше держаться от Верейска подальше. Я стоически молчал, полагая, что об изменении собственного статуса Екатерина Николаевна должна сообщить сама». В целом, первая половина дня получилась немного бестолковой. И я даже обрадовался, когда занятия закончились и можно было возвращаться домой. Но уйти я не успел, меня задержала Мациевская. «Илья, ты же наверняка в курсе, что происходит?» Тихо спросила она, взяв меня под руку, чтобы я не сбежал. «Ты о чем?» Притворился я непонимающим. «О том, что Шелагина за тобой не просто так заезжали, когда это увидела Маша». «Там только один Шелагин был». «Не придуривайся», — обиделась она. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Яночка, да с чего ты взяла, что я знаю, что сейчас происходит?» «С того, что мой отец в этом уверен, а он никогда не ошибается». «Все когда-нибудь случается впервые?» «Не в этот раз. Ты же сам сказал, что тебя не арестовали, а если не арестовали, ты был нужен для другого». «В некотором роде я был свидетелем». «Чего?» «Яночка, любопытство тебя не украшает». С насмешкой сказал я. И вообще, у него бывают очень опасные побочки, видя утраты не только носа, но и головы в целом. «Да ну тебя!» — обиделась она, выдернула руку и развернулась, чтобы уйти. «Ян, меня завтра не будет, если что. Дела требуют быть в другом городе». «Какие дела?» — проворчала она, даже не обернувшись. «У вас единственное производство, и то в Верейске». Она ушла, но направление моим мыслям задала вполне определенное. По дороге домой я размышлял, смогу ли что-то получить Живетьевых после высказывания претензий при императоре от Шелагинах. Именно я, как Илья Песцов, потому что Шелагины точно что-нибудь дополучат. Покушение на княжича со стороны Живетьева не может остаться безнаказанным. Или мне отдельную компенсацию не положат? Я прекрасно понимал, что размышлять об этом пока бессмысленно. Все равно, что делить шкуру неубитого медведя. Но не мог перестать думать о том, что не отказался бы от живетевской резиденции в Дальграде. Очень уж она удачно расположена. Хотя, конечно, даже если мне компенсацию предложат, то вряд ли это будет что-то на выбор. Скорее по принципу «что дали, то бери» и радуйся, что вообще что-то дали. Но помечтать-то можно. Но вот я и мечтал. Очень уж неудобно было каждый раз пробираться к проколу. Нужно было еще собраться в поездку. И хотя все необходимое я мог поместить в пространственный карман, делать этого не стал и забросил часть вещей в спортивную сумку. В пространственный же карман пошло только то, что не следовало видеть посторонним. Например, целительские записи, которые я продолжил изучать. Хорошо бы и до алхимических добраться, но хотя сейф алхимического рода был, я его точно не вскрою в ближайшее время». После того, как сумка оказалась собрана, я уделил полчаса гитаре и перешел к изготовлению артефактов. А нужно было наоборот, потому что регенерация не мгновенно возвращала пальцем нужную точность действий, и я испортил пару заготовок, чего раньше не было. Расстроился не сильно, потому что в настоящее время изготовление артефактов превратилось в скучную деятельность без какого-либо выхлопа, кроме прокачки навыка. И две испорченных заготовки были такой мелочью на общем фоне, что не стоили особого внимания. Песец подбадривал, что для взятия второго модуля осталось не так много, а потом будет разнообразие и польза, но пока деятельность была откровенно скучной. Вечером Олег отвез меня в аэропорт, где я присоединился к Шелагинам. Вылетали они на собственном самолете, небольшом, но условия там были покомфортнее, чем когда я летел под видом Жеветева. Князь, выглядевший так, как будто все эти дни пахал безостановочно, уснул сразу, как самолет оторвался от земли. В таких условиях беседовать с княжичем не стоило, поэтому мы весь полет промолчали, а я вдобавок еще и промедитировал. Не пропадать же свободному времени напрасно. В аэропорту нас встретили. Машина оказалась шелагинской, как и личный водитель. Я поначалу удивился... Потом выяснилось, что князь постоянно оплачивает апартаменты в одной из гостиниц и держит там две машины тоже постоянно. Одну для себя, вторую для охраны. Подмывало спросить, почему они не завели какое-нибудь жилье в Дальграде. Оплачивать гостиницу наверняка выходило дороже. Но спрашивать я не стал. Будет моим делом, узнаю, а не будет, не так уж мне это и интересно». Князь в самолете выспался, поэтому по дороге принялся меня расспрашивать, интересуясь всеми сторонами моей жизни. Было это чересчур навязчиво, на мой взгляд. Нет, я понимал, что ему хотелось узнать как можно больше о внезапно обретенном внуке, но ему наверняка уже полное досье по мне выдали, к которому я вряд ли что добавлю. Некоторые вопросы были слишком личными, отвечать на которые мне было неприятно, поэтому я отделывался короткими ответами, и после того, как мы уехали в гостиницу, решил сразу удрать на прогулку. Еще до того, как обнаружил, что метка Живетевой загорелась интересом и двигается в сторону дворца. А уж после этого пошел на выход с максимально приличной для главы рода скоростью, напрочь забыв о существующих нынче ограничениях. Княжич меня догнал быстро. — Тебе не стоит одному сейчас гулять, — сказал он. — Я могу за себя постоять, — напомнил я. — Дело не в этом. Статус обязывает взять охрану и машину. Ты хотел посмотреть что-то конкретное? Я ответил, не задумываясь. Было бы интересно увидеть императорский дворец. Ты его завтра изнутри увидишь. А сегодня я бы посмотрел снаружи. Говорят, ночью он особенно красив. его передвигалось шустро, наверняка на машине. Похоже, императору срочно понадобилась консультация, а ехать самому ему не по статусу. Шелагин смирился с моим желанием, и мы выехали от гостиницы, причем ограничились всего лишь одним охранником. Я подозревал, что и водитель непрост, но в любом случае по подготовке они уступали даже княжичу, что уж говорить про меня, так что их присутствие было всего лишь формальностью. Я делал вид, что с интересом всматриваюсь в ночной город, а сам настраивался наживеть его, пока она молчала, как и сопровождавшие ее лица. Но к императору она приехала раньше, чем мы к дворцу. «Ты хотел меня видеть, Костенька?» — с явной укоризной сказала же Ветева. «Вспомнил про бедную узницу». «Арина Ивановна, пожалуйста, не надо превращать наш разговор в балаган». Раздраженно бросил император. «Ты давно могла выйти, если бы захотела». «Не на таких условиях», — мрачно возразила она. «Клятву не дам и не надейся, да и нет в ней нужды. Ты сам не веришь, что я реликвию взяла». «Больше ничьих хаур в сокровищнице не обнаружено, Арина Ивановна, так что не стоит отпираться». «Костенька, нас пытаются стравить». «Мы это уже обсуждали. Перейдем к делу. Что натворил твой внук в Верейске, что Шелагин потребовал внеочередного сбора совета?» «У меня отобрали телефон», — напомнила Жеветева. «Так что это вам куда проще спросить у самого Эрни». «Отнюдь». Он удрал из Верейска в Дальград, и здесь его не смогли найти. Знатно накосячил где-то. Задумчиво сказала же Ветева, «Ты же знаешь где. Мне нужен ответ». Но она не поторопилась удовлетворять его любопытство. Сначала решила получить ответы на свои вопросы. «Что еще слышно от Шелагинах?» «Много чего. Например, у них обнаружился неучтенный прокол». «Вот повезло». С досадой бросила Жеветева, которая собиралась использовать этот прокол в своих целях и сейчас подсчитывала упущенную выгоду. Ведь прокол фактически находился под управлением Жеветева. «И не говорим, хмыкнул император. В связи с этим в княжестве произведено множество арестов, в том числе и среди княжских людей. Не обошлось без жертв. Трифилов, который возглавлял силовые структуры княжества, погиб. Николай Шилагин под домашним арестом. «У него отобрали возможность с кем-то связаться. Он мне чудом письмо отправил». «Да?» — оживилась она. «Неудивительно. Коленька очень сообразительный мальчик. Что он написал?» «Пожаловался на несправедливость отца и брата, которые под надуманным предлогом его удерживают, не давая вернуться к занятиям». «Так что скажешь?» «Скажу, что Коленька заигрался», — ответила Живетева. «Речь точно идет о заговоре». Голос ее, несмотря на слово «точно», звучал неуверенно. Еще бы, она не понимала, почему правнук именно сейчас решил вывести из игры гарантов того, что власть перейдет к нему. Это не может быть причиной созыва внеочередного совета. Даже желание лишить Николая права наследства — не такая важная причина. А желание такого быть не может. Других наследников у Шелагиных нет. «Тут-то как раз ты не прав», «У Александра обнаружился сын». Живитева ответила так, как будто в мыслях была очень и очень далеко. «Но ты прав. Это тоже не может быть причиной. И все это мне не нравится. Пусть мне вернут телефон и позволят переговорить с Эрнестом. Это очень важно. И подозреваю, не только для нас, но и для тебя». «Говори конкретней». «Не скажу, пока не удастся переговорить с Эрнестом", заупрямилась она. «Не удастся». Он отключил телефон, и с ним никто не может связаться. Вот ведь паршивец. Похоже, старушка лихорадочно размышляла, стоит ли сообщать императору о своих попытках получить подконтрольное княжество. Потому что дороги назад не будет. Сообщит, и княжество придется сдавать под руку императора, захватить не выйдет. Шелагин о чем-то меня спросил, но я поднял руку, показывая, что не до разговоров. Кажется, он решил, что я восхищен видом из окна настолько, что говорить не могу». «Мой внук из Зверейска точно улетел и не вернулся. Тем временем допытывалось же его. Да, его машина осталась на стоянке аэропорта. В Дальграде его следы потерялись. Таксист, который его вез, утверждал, что высадил пассажира чуть раньше конечной точки, потому что тому позвонили. «В вашем доме уверяют, что он не появлялся. Делать обыск, сама понимаешь, у нас причин не было. Твой внук не преступник. Пока». Тем самым император дал понять, что его службы уверены. Живете в особняке, но на контакт идти не хочет по своим причинам. Метка Живетевой зажглась нездоровым азартом и предвкушением. — Костенька, ты бы отпустил меня ненадолго съездить да поспрашивать своих, — проворковала Живетева в стиле доброй бабушки. — Мне скажут больше, и точно буду знать, чего следует опасаться тебе завтра. — Арина Ивановна... Сразу после клятвы от тебя твое заключение закончится. Чуть снисходительно ответил император. — Ты серьезно считаешь, что поймаешь меня в столь простую уловку? — Но попробовать стоило. Недовольно буркнула она. — Вот что, Костенька, совет я тебе дам. Если Шелагин первым делом потребует признать внука, откажи под любым предлогом. Это в твоих интересах. — А поточнее? — А поточнее я тебе скажу, когда на руках у меня будет информация о Терне заупрямила Живетева, решившая подстраховаться и не выдавать лишнего, пока остается возможность княжества заполучить. У Шелагинах явно имело место попытка переворота. «Скорее всего, они обвинят в этом Эрне. А ты, снятием с целителя иммунитета, развязал им руки. Наверняка завтра припомнит все наши огрехи». «Ожидаемо», — согласился император. «Вы обнаглели и заигрались. Думаешь, я не знаю о суете за моей спиной?» «Только, Арина Ивановна, ничего тебе не светит». «Костенька, на что это ты намекаешь?» Возмутилась она, сделав голос совершенно старческим. «Живете вы всегда были верной опорой трона. Вспомни, скольким ты нам обязан, и подумай об этом в следующий раз, перед тем, как опять меня обвинять в чем-либо. Наличие прошлых заслуг я не умоляю, но они не отменяют нынешних прегрешений». Говорил император, тяжело роняя каждое слово. Ни о какой доверительной манере речи больше не шло. Он как бы показывал, что не забыл и не простил попытки украсть реликвию. Понял это я, поняла и Жеветева. «Полно тебе, Костенька, обвинять меня в том, чего я не делала. Обидел ты меня до слез. Ничего я тебе не подскажу. И вообще, я устала». Равнодушно выдохнула Жеветева. «В моем возрасте чаще отдыхать нужно». «Что ж, Арина Ивановна, не хочешь помогать, отдыхать будешь в заключении. Но учти, если выяснится, что вина твоего внука велика, а ты знала и меня не предупредила, рот твой ответит по верхней планке». Он помолчал, надеясь, что собеседница взвесит риски и признается. Но же ведь его уже прикинула, что на одной чаше весов целое княжество, а на другой невнятное наказание, поэтому устало бросила». «Не в чем мне признаваться». Почти тут же раздался скрип двери, и император сказал, «Увидите задержанную». «Ты об этом сильно пожалеешь». На прощание прошептала Живетева, метка которой заполыхала жгучей ненавистью. Больше Живетева не проронило ни слова, а в шум я перестал вслушиваться, переключился на обстановку вокруг себя. Стояли мы перед дворцом, который был весьма эффектно подсвечен и сиял в ночи праздничной иллюминацией. «Красиво?» — спросил Шелагин, заметив, что я перестал напоминать статую. «Очень». Стоило приехать и увидеть своими глазами. Живить его двигалось по дворцу медленно, то ли отыгрывая возраст, то ли надеясь, что император передумает и ее вернет. Второго не случилось. Старушка дошла до выхода, где села в машину с полностью затонированными стеклами, которая проехала мимо нас. «Завтра ты отсюда выйдешь уже шелагиным». «Я повернулся к княжичу». «Сомневаюсь». «Независимо от того, первым пунктом пойдет этот вопрос или последним, император откажет».